Владимир Маяковский и начало алогизма Казимира Малевича. Анна Ахматова через четверть с лишним века все еще находилась под впечатлением от 20-летнего Владимира Маяковского. Я тебя в твоей не знала: славе. Помню только бурный твой расцвет. Но, быть может, я сегодня вправе Вспомнить день тех отдаленных лет, Как в стихах твоих крепчали звуки, Новые роились голоса, Не ленились молодые руки, Грозное ты возводил леса, Все, чего касался ты, казалось Не таким, как было до тех пор. То, что разрушал ты, разрушалось, В каждом слове бился приговор, И еще неслышанное имя молнии влетела в душный зал. В этом стихотворении 1940 года о заглавленном Маяковский в 1913 году Ахматова словно вспоминает одно событие, непосредственным свидетелем которого она на самом деле не была. Действительно, в 1913 году Маяковский возводил грозные леса. В тот знаменательный 1913 в декабре под эгидой Общества Гилея и Объединения художников Союз молодежи состоялись постановки «Победа над солнцем» и «Трагедия Владимир Маяковский» двух спектаклей нового футуристического театра. «Победа над солнцем» совместное детище Алексея Кручёных текст Велимира Хлебникова пролог. Казимира Малевича – сценография, Михаила Матюшина – музыка. Режиссура была, вероятнее всего, совместной. «Победа» впечатлила художественную критику и публику. Отрицательные отзывы и возмущения наводнили газеты. Современники не поняли новаторского характера постановки и восприняли спектакль как очередную выходку футуристов. Постановка Трагедия Владимир Маяковский была не менее вызывающей и эпатажной, чем «Победа». Критики, за исключением нескольких небольших газетных рецензий, обошли ее вниманием. В соответствии с бытовыми обстоятельствами того времени, в первую очередь финансовыми, постановка готовилась всего две недели – Средства экономили, поэтому режиссировал сам Маяковский. Ему помогал Виктор Рапопорт, режиссер, драматург. Актерами были в основном студенты. Один из них, Георгий Гурьев-Гуревич, будущий архитектор, а пока студент политеха и театральной студии, вспоминал о том, как проходили репетиции. Я после лекции в Троицком театре Маяковского, Алексея Крученых и Давида Бурлюка на которую получил открученных контрамарку. Услышав, что они отправляются в кабачок, бродячую собаку, отправился туда и, выждав прихода вышеуказанных футуристов, хлопнул по плечу Бурлюка и заявил, чтобы он меня взял с собой. Он вместе с Маяковским взяли меня об руки и вели играть, а так как эта роль только в первом действии, то он мне еще дал роль человека во втором действии. Видимо, «Человек без головы» и «Обыкновенный человек». После читал свою оперу «Крученых. Победа над солнцем». В ней он мне тоже дал две роли – разговорщика по телефону и пестрого глаза. Артистами набрали студентов, хотя в опере, кроме театрального хора, еще было трое певцов из Народного дома. В трагедии еще самого себя играл Маяковский – Спектакли 2, 3, 4 и 5 декабря состоялись в бывшем театре Комиссаржевской, ныне театр Лунапарк. Два раза шла трагедия и два раза опера. За 10 репетиций нам заплатили по 2 рубля и за 4 спектакля по 5 рублей. Таким образом, я заработал за одну целую одну вторую неделю 40 рублей. В отличие от критиков, у людей театра от постановки остались сильные впечатления. Актер и режиссер Александр Мгебров был взволнован новизной и неожиданностью спектакля. Происходящее на сцене он воспринял эмоционально. Началось представление. Полумистический свет слабо освещает затянутую сукном или коленкором сцену и высокий задник из черного картона, который в сущности один и составляет всю декорацию. Весь картон причудливо разрисован –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 Он непонятен и все же близок. Там, кажется, есть какие-то кренделя, бутылки, и все словно падает. И весь он точно крутится в своей пестроте. Он движение, жизнь. Не фокус ли жизни? Быть может, ребенок, который прогуливается по шумному современному городу, Потом, когда заснет, именно во сне увидит такой картон, такие краски, увидит окна вверх ногами, пирожки или пирожные на крыше домов, и все вместе будет уплывать куда-то, и все как будто так легко можно снять и взять. А утром снова свет, гул, шум и стук, рожки автомобилей, фрукты, пирожки, бутылки, солнечные лучи, извозчики, трамваи, солдаты. Все это будет пугать, оглушать, развлекать, восхищать и радовать Маленький слабый детский мозг, и часто в смешении разных чувств детское личико вдруг подернется, глазки раскроются в испуге, и сколько, сколько раз неведомо почему заплачет крошка. И потом опять маленькая кроватка и тихая-тихая ночь с ее снами. Быть может, то, что я увидел тогда на этом картоне, самое реальное изображение города, какое когда-либо я видел. Да...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 Кричала насмешлива публика, когда он растерянно и взволнованно собирал в большой мешок и слезы, и газетные листочки, и свои картонные игрушки, и насмешки зала в большой холщовый мешок. Он собирал их с тем, чтобы уйти в вечность, в бесконечно широкие пространства и к морю. Ничего нельзя было понять. Маяковский плохой режиссер, плохой актер – А футуристическая труппа — это молодежь, только лепечущая. Разумеется, они плохо играли, плохо и непонятно произносили слова. Но все же у них было, мне кажется, что-то от всей души. Зал же слушал слишком грубо для того, чтобы хоть что-нибудь могло долететь со сцены. Однако за время представления мои глаза дважды наполнялись слезами. Я был тронут и взволнован. И все же впечатление от постановки было огромное. Подробное описанием Геброва дополняется репортажной – рисунки с натуры, как сказано в подписи к репродукции в огоньке – картинкой Сергея Животовского, известного мастера шаржей и карикатур. На ней Маяковский изображен дважды – в центре сцены, в пальто с шарфом, хотя в пьесе обозначено, что он одет в тогу. И справа на отдельном рисунке в своей знаменитой желто-полосатой кофте подпись гласит «Молодой человек-футурист в ярко-желтой кофте демонстрирует себя во время антракта перед публикой». В ряд с Маяковским выстроились персонажи трагедии, которые в непонятных одеяниях, халатах, накидках, расписанных Павлом Филоновым, бегают по сцене с кренделем, рыбой и прочими предметами. Причудливо разрисованный картон, который отметил Мгебров, это декорации Иосифа Школьника к первому и второму действиям трагедии, расположенные на экране задники. Судя по эскизам Школьника, которые сохранились, во втором действии был изображен город розовыми, зелеными и желтыми домами с друг на друга крышами, улицами и телеграфными столбами. О работе над декорациями обоих художников вспоминал Алексей Крученых. Работал Филонов так. Когда, например, начал писать декорации для трагедии Маяковского, два задника, то засел, как в крепость, в специальную декоративную мастерскую, не выходил оттуда двое суток, не спал, ничего не ел, а только курил трубку. В сущности, писал он не декорации, а две огромные во всю величину сцены, виртуозно и тщательно сделанные картины. Особенно мне запомнилась одна – тревожный яркий городской порт с многочисленными тщательно написанными лодками, людьми на берегу и дальше сотни городских зданий, из которых каждое было выписано до последнего окошка. Другой декоратор, Иосиф Школьник, писавший для пьесы Маяковского в той же мастерской в помещении рядом с Филоновым, задумал было вступить в соревнование с ним, но после первой же ночи заснул под утро на собственной свеженаписанной декорации, а забытая керосиновая лампа для разогревания клея коптила возле него вовсю. Филонов ничего не замечал. Окончив работу, он вышел на улицу и, встретив кого-то в дверях, спросил, Скажите, что сейчас, день или ночь? Я ничего не соображаю. Филонов всегда работал рьяно и усидчиво. Мгебров в это время уже знал Филонова. Он познакомился с ним в доме поэта Гуро. Сидел юноша, очень внимательно слушавший, с интересным лицом, на котором написана психология. Николай Асеев в поэме «Маяковский начинается» 1940-й тоже вспомнил Филонова. И грозный, цветастый, разлет декораций, какие от бомбами брошенных слов, казалось, возьмут и начнут загораться. Сейчас же, пока еще действие шло. Филонов, без сна их писавший три ночи, не думал на них наживать капитал не славы искал запыленный веночек, тревогой и пламенем их пропитал. Филоновские декорации относились к прологу и эпилогу постановки. К сожалению, они не сохранились. Каким же виделся Маяковский в трагедии? Карикатуристом. Примечательно, одна малоизвестная карикатура, опубликованная в газете «День». 1913 номер 329, 4 декабря, страница 6, и снабженная несколькими подписями. Первый вечер футуристов. Влад Маяковский, автор «Со слезицей». Ее автор Александр Арнштам, 9 апреля 1880 6 октября 1969 года, в то время известный журнальный и книжный график и иллюстратор. Карикатура не издевается, а фиксирует определенные детали действия, в первую очередь знаменитую желто-полосатую кофту. В левой руке большая рыба. Сверим по тексту первого действия. Весело. Сцена «Город в паутине улиц». Праздник нищих. Один В. Маяковский. Проходящие приносят еду. Железного сельдя с вывески «Золотой огромный калач». Здесь и далее нами выделены ключевые для понимания сюжета статьи слова. В стихотворении «Вывескам» того же 1913 года Маяковский использует похожие образы. «Читайте железные книги, под флейту залоченной буквы полезут копченые сиги и златокудрые брюквы». Железные книги – это, конечно, вывески. В той же руке чемодан, точнее, саквояж. По тексту пьесы «Маяковский неуклюже топчется, собирает слезы в чемодан. Стал с чемоданом». В финале Маяковский укладывает в него кульки. На карикатуре в правой руке Маяковского кулёк со слезами. Слезица, похожая на окорок. По свидетельству Бенедикта Лившица, кульки были наполнены песком и обернуты фольгой. В тексте второго действия читаем. «Я с ношей моей иду, спотыкаюсь, ползу дальше на север. Брошу вашу слезу темному богу гроз у истока звериных вер». По тексту также встречаем многочисленные варианты и неологизмы слезы. «Слезинка», «слезища», «слезонька», «слезица» и так далее. Упомянем и другие детали текста «Трагедии», которые не отображены в карикатуре, но важны для нашей темы. «Рядом луна пойдет, туда, где небосвод распорот, поравняется, на секунду примерит мой котелок». Как известно, поэт любил красоваться в наряде, частью которого был котелок или цилиндр. Бенедикт Лившит свидетельствует, в сущности, все это было более чем скромно – И дешевый со слишком длинным ворсом цилиндр, и устарелого покроя не в мерку узкое пальто, вероятно, приобретенное в третьей разрядном магазине готового платья, и жиденькая трость, и перчатки факельщика. Но Володе его наряд казался верхом дендизма, главным образом, оранжевая кофта, которую он подчеркивал свою независимость от вульгарной моды. Еще один важный для нас мотив трагедии. Электрические провода, процитируем, «с душой натянутой, как нервы провода, вольем в провода, в эти мускулы тяги». Набор упомянутых Маяковским в тексте трагедии, казалось бы, случайных предметов, вывеска с рыбой, слезица окорок, цилиндр, провода, объединен нами совсем не случайно. Все предметы после показа трагедии Маяковского в декабре 1913 года перекочевали к осени 1914 в алогические картины Малевича и стали неотъемлемой частью их антисмысла. В свое время Николай Харджиев утверждал, что аллогические картины Малевича впервые были показаны в конце 1913 года на выставке «Союз молодежи» в Петербурге. Однако каталог выставки этого факта не подтверждает. На этой выставке Малевичем были показаны только кубофутуристические работы, разделенные автором на две условных серии. «Заумный реализм» 1912, «Кубофутуристический реализм» 1913. Весной 1914 года Малевич пишет несколько кубофутуристических полотен, но дает им уже аллогические названия: «Гвардеец», «Конторка и комната», обе «Стеделик-музей», «Амстердам», «Дама у рояля», «Красноярск». Одну из первых аллогических картин – «Корова и скрипка», «Государственный русский музей». Малевич пишет вскоре после постановки «Победы над солнцем» в начале 1914 года. Остальные аллогические композиции написаны им осенью того же года. «Англичанин в Москве», «Стеделик музей», «Амстердам», «Авиатор», «Государственный русский музей». А перед публикой последние две предстали только весной 1915 года на выставке «Трамвай В». Совершенно очевидно, что Малевич пришел к созданию аллогизма через слово, то есть через заумь. Заумь воспринималась как наиболее радикальный способ увеличения словаря в его объеме производными и произвольными словами. Пощечина общественному вкусу, 1912. Заумь обладала правом выражаться не только общим языком понятия, но и личным, творец индивидуален и языком, не имеющим определенного значения, не застывшим, заумным. Крученых – декларация слова как такового, 1913 Но был и другой источник, от которого питался аллогизм Малевича. Творчество Маяковского и, в частности, постановка трагедии. Кстати, нет ни малейших сомнений в том, что Малевич присутствовал на показе трагедии в «Лунопарке». Творческие взаимоотношения поэта и художника Маяковского и Малевича начались на выставке «Союза молодежи» в декабре 1912 года в Петербурге, затем продолжились на диспуте Бубнового «Валета» 25 февраля 1913 года. Тогда Маяковский сделал зарисовку трех участников диспута – Волошина, Давида Бурлюка и Малевича. Процитируем исследователя этой темы Веру Терехину. Нельзя не отметить, что интерес к этим стихотворениям Маяковского «Утро, из улицы в улицу», разговариваю с солнцем у Сухаревой башни, совпадал с движением художника в сторону алогизма и беспредметности. Мы дошли до отвержения смысла и логики старого разума. Но надо стараться познавать смысл и логику нового, уже появившегося разума, заумного. Крученых знает, в чем дело. Немного повторяется, но ничего, Маяковский тоже. Вернемся к нашей карикатуре и сравним ее с известной аллогической картиной «Авиатор» Государственный русский музей Малевича. На обороте картины есть авторская надпись «Авиатор». не символизм, карта, рыба означают только себя. Железный сельдь расположен в центре композиции. Фигура господина в цилиндре напоминает образ Маяковского, описанного Бенедиктом Лившицем. В нескольких подготовительных рисунках к авиатору фигурируют провода и снова железный сельдь с вывески, а также слезица окорок. Весь этот зрительный ряд настолько убедителен, что даже не нуждается в комментариях. Повторим лишь наше утверждение того, что аллогизм Казимира Малевича – вырос не только из поэтической зауми, но также из впечатлений художника от постановки трагедии Владимир Маяковский. К весне 1915 года алогизм исчерпал себя, Малевич пришел к открытию беспредметности, черного квадрата и супрематизма. Впоследствии художник сделал все, чтобы изгнать это понятие из своей биографии. Склонность к мистификациям в датировках собственных работ привела к тому, что, по версии Малевича, его беспредметное творчество началось в декабре 1913 года в декорациях к победе над солнцем. Тем не менее, алогизм остался в истории современной живописи как один из предшественников западноевропейского дадаизма.